Третий период родов. Ура! Чудо свершилось! Ваш малыш родился. Он мирно лежит у вас на животе, а вы чувствуете счастье и облегчение. Неужели всё закончилось? Ну, почти. Самое сложное позади. Осталось ещё немного. Начинается третий период родов. Пора родить послед. Послед. Отделившаяся плацента, околоплодные оболочки и пуповина. Через плаценту во время беременности ребенок снабжался кислородом и питательными веществами. В норме плацента должна отделиться от стенок матки и родиться без вашей дополнительной активности за несколько минут. Иногда требуется больше времени – около получаса. Дольше ждать послед не рекомендовано, так как увеличивается риск после родового кровотечения. Схватки в третьем периоде менее интенсивные, чем при раскрытии шейки матки, но они необходимы. Чтобы родить послед, придется еще один раз потужиться. Роды считаются завершенными, как только послед родился. Послед в разы меньше, чем ребёнок. Он мягкий, так что его рождение вы практически не почувствуете. Ребёнок всё ещё соединён с вами, точнее, с плацентой, пуповиной. Она продолжает пульсировать и перегонять кровь из вашего организма к малышу. После окончания пульсации акушерка накладывает специальные зажимы на пуповину и перерезает её. Добро пожаловать в отдельную жизнь, малыш! Важно! Первый час после завершения родов называется золотым. Соблюдайте его и проведите его правильно. Как именно, мы расскажем дальше в отдельной главе. После разреза пуповины приходит неонатолог и осматривает вашего малыша на специальном медицинском столике. Проверяют, насколько ребенок здоров, нужна ли ему помощь. В некоторых родильных домах есть возможность попросить положить ребенка на живот и посмотреть его непосредственно на маме, а не уносить далеко. Постарайтесь заранее обговорить с доктором, чтобы не было спешки, и пуповине дали полностью отпульсировать. В первые три минуты новорождённый получает до 40% от объёма собственной крови, что является хорошей профилактикой анемии новорождённых. В пуповинной крови содержится большое количество стволовых клеток, которые важны для развития иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем ребёнка. После выхода плаценты врач осмотрит ее и проверит ее целостность. Ни один фрагмент не должен остаться в полости матки. Редко бывают ситуации, когда часть плаценты остается в полости матки. И тут потребуется медицинское вмешательство – ручное обследование матки. Процедура выполняется на фоне обезболивания. Если была эпидуральная анестезия, то ее добавляют. Если нет, то выбирают другой метод анестезии. После рождения последа врач проводит осмотр родовых путей. Если в родах была эпидуральная анестезия, то во время осмотра анестезию вводят еще раз. Осмотр проводят в зеркалах так же, как это делали во время беременности. Если есть разрывы, их зашьют, пока действуют обезболивающее. Для снижения риска кровотечения после родов маме делают укол окситоцина, чтобы простимулировать дополнительные сокращения матки. Вопрос доктору. «Зачем врач надавил мне на живот после родов? Это неприятно?» Чтобы понять, есть ли внутреннее кровотечение, врач надавливает на дно матки и оценивает объем выделений. Если все в пределах нормы – замечательно. Через два часа после родов нажатия обычно повторяют, чтобы проконтролировать, как идет сокращение матки. Да, ощущения неприятные, но другим способом эту важную информацию не узнать. «Сразу после того, как вас осмотрел врач, а малыша – педиатр, акушерка приложит ребёнка к вашей груди». «Вопрос доктору. Я слышала, что плаценту можно забрать с собой и потом использовать её в пищу, как витаминную добавку». «Да, действительно. У меня были пациентки, которые забирали плаценту с собой». Но каких-либо научных доказательств метод плацентофагии, поедание плаценты в виде капсул, смузи и так далее, не имеет. Одна моя пациентка обосновала это тем, что в природе все животные так делают. Например, при рождении котят кошка съедает плаценту. Это происходит в природе, так как роды энергозатратный процесс. И после родов самке необходимо получить энергию. Ведь никто ей в природе готовый обед не принесет. Также это делается для того, чтобы запах плаценты не привлекал хищников. Анастасия. Плаценту можно использовать и иначе. Кто-то закапывает ее в саду под плодоносящим деревом. Кто-то делает отпечаток плаценты на холсте на память, обмакнув ее в краску, как напоминание о первом домике малыша. Если у вас есть такое желание, можете его воплотить».